Рекс Стаут Вместо улики У меня какое-то предубеждение к имени Юджин. Бесполезно спрашивать, почему. Я уже признался, что это просто предубеждение. Возможно, когда я еще был малышом и жил в агае человек по имени Юджин отнял у меня конфету. Но далее, если и так, я уже давно позабыл об этом. В общем-то, это просто одна из черт моего характера. Ну, не люблю я людей по имени Юджин. Поэтому и только поэтому я так неприязненно отнесся к мистеру и миссис Юджин Р. Пур, когда они позвонили как-то утром в самый обычный октябрьский вторник, ведь до этого ни я, ни Нера Вулф не имели о них ни малейшего представления. Как я уже сказал... У меня было предубеждение к Юджину еще до того, как его увидел. Его внешность не изменила моего отношения к нему. Он был еще недостаточно стар, чтобы не помнить, что подарила ему жена на сорокалетие, но и не настолько молод, чтобы надеяться на подобный подарок. Его лицо казалось вырубленным из дерева и сделанным безо всяких излишеств. Серый в елочку костюм мог быть куплен в любом из универсальных магазинов от Сан-Диего до Бангора. По правде говоря, единственной особенностью этого человека было то, что его звали Юджин. В связи с этим я и разглядывал клиента с вежливым любопытством. Он сказал Нейровулфу, что партнер по бизнесу Конрой Блейни собирается убить его. Я сидел за своим столом в кабинете Нира Вулфа. Мы находились в доме на западной 35-й стрит. Вулф расположился за столом в кресле специальной конструкции, рассчитанном на том, чтобы выдержать его исполинскую тушу в четверть тонны. нью Пур сидел в красном кожаном кресле недалеко от стола Вулфа. Справа от него находился маленький столик, поставленный специально для удобства клиентов, собирающихся выписать чек. Миссис Пур расположилась между своим мужем и мной. Здесь надо сказать, что я не испытывал предубеждения по отношению к миссис Пур. Во-первых, у меня не было никаких причин считать, что ее звали Юджин. Во-вторых, было несколько причин полагать, что ее сорокалетие не наступит раньше моего. Кроме того, выглядела миссис Бур просто прекрасно. Она относилась к тому типу людей, которые озаряют комнату одним лишь своим присутствием. Итак, Вулф нахмурился. Он покачал головой, двигая ее на целый сантиметр вправо и влево что означало у него яростное отрицание. «Нет, сэр», — выразительно сказал он, «пожалуй, около двухсот человек обоего пола сидели в этом самом кресле, мистер Пур, и пытались воспользоваться моими услугами, чтобы предотвратить угрожающее им убийство». Его взгляд перешел на меня. «Сколько, Арчи?» Чтобы сделать ему приятное, я сказал. «Двести девять». «И я когда-нибудь брался за это?» «Нет, сэр, никогда». Вулф указал пальцем на Юджина. «За два миллиона долларов в год вы можете чрезвычайно затрудить работу вашим убийцам». Примерно во столько обходится охрана президента или короля, но даже тогда, разумеется, если вы бросите все свои дела, то можете отделаться значительно дешевле, скажем, тысяч сорок в год. Пещера в горах, которую никогда не будете покидать, плюс шесть охранников, которым вы доверяете – — Штат для обслуживания. Юджин пытался что-то вставить. Наконец ему это удалось. — Я и не рассчитываю, что вы сможете предотвратить покушение на мою жизнь. Я пришел не за этим. — Тогда что же вам от меня нужно? — Чтобы убийство не осталось безнаказанным. Юджин прочистил горло это то я и пытался втолковать вам с самого начала. Я понимаю, что вы не сможете предотвратить его. Думаю, никто не сможет. Рано или поздно. Блейный чертовский чертовски умен». Его голос наполнился горечью. «Слишком умен для меня. Да. Желал бы я, чтобы он никогда не повстречался на моем пути. Разумеется, я понимаю». Человек, твердо решивший убить кого-то, сможет это сделать. Но Кон Блейни настолько умен, что суть проблемы не в том, убьет он меня или нет, а ухитрится ли он остаться при этом безнаказанным. Боюсь, что да. Этого-то я и не хочу допустить. Миссис Бур всхлипнула, и он приостановился. Затем словно в ответ на какую-то ее фразу, покачал головой, достал из жилетного кармана сигару, снял ее обертку, осмотрел сначала один конец, затем второй, как бы решая, какой из них для чего. Из другого кармана Юджин достал маленькие ножницы, обрезал сигару и, наконец, прикурил. Едва он это проделал, как сигара выскользнула у него изо рта и, прокатившись по ноге, упала на ковер. Юджин поднял ее и впился в нее зубами. «Пожалуй, — подумал я, — не настолько уж ты свык со смыслью, что тебя убьют, как хочешь это показать». «Я пришел, — обратился Пур к Вулфу, «Рассказать вам все это!» снабдить вас фактами и заплатить пять тысяч долларов. И все ради того, чтобы Блейни не сумел избежать наказания. Зажатая между зубами сигара мешала Юджину говорить, и он вынул ее изо рта. «Если Блейни убьет меня, то я хочу, чтобы кому-нибудь была известна истинная причина моей смерти». Вулф полуприкрыл глаза. «Но зачем же платить мне пять тысяч долларов авансом? Что, разве никто не знает об этом? Например, ваша жена?» «Ага», — кивнул Юджин. «Я рассмотрел различные варианты, и этот в том числе. А что, если Блейни убьет и ее тоже?» Я не имею ни малейшего представления, когда и как он собирается осуществить свои намерения, да и кому еще, кроме жены, я могу полностью доверять. Я не хочу рисковать. Разумеется, я думал и о полиции, но мой печальный опыт, пара ограблений моего магазина... Нет, я даже не уверен, что они вспомнят о моем визите если убийство произойдет через год или два. Он сунул сигару в рот, дважды затянулся и снова вытащил ее. «А в чем дело? Вам не нужны пять тысяч долларов?» «Я не получу этих пяти тысяч», — резко ответил Вулх. «Сейчас у нас октябрь, и мое финансовое положение — На данный момент таково, что после уплаты всех налогов я получаю лишь около 10% с любых дополнительных поступлений. Из ваших 5000 мне достанется максимум долларов 500. И если это, мистер Блейни действительно настолько умен, что изобличать его в убийстве за 500 долларов... Вулф приостановился и открыл глаза, чтобы посмотреть на миссис Пур. — Можно поинтересоваться, мадам, чему вы так радуетесь? Вулф просто не переносил радостных женщин. Миссис Пур наградила его милой улыбкой. — Дело в том, — произнесла она приятным голосом, — что я нуждаюсь в поддержке, и, полагаю, вы мне поможете. Я не одобряю всего этого и была против нашего визита сюда. Разумеется, вы хотели, чтобы ваш муж обратился в Атлантическое детективное агентство. О, нет, если уж иметь дело с какими-либо детективами, то, разумеется, только с Ниро Вулфом, но... «Может быть, я попробую объясниться?» Вулф бросил взгляд на настенные часы. Три сорок. Через двадцать минут он пойдет в оранжерею на крыше, чтобы предаться своему любимому занятию. Вулф не только самый известный гурман Нью-Йорка, но еще и величайший специалист этого города по части орхидей. «У вас восемнадцать минут». Коротко ответил он. «Тогда я воспользуюсь ими», — решительно сказал Юджин. Но жена улыбкой заставила его замолчать. «Мне не потребуется столько времени». Она повернулась к Вулфу. Мой муж и мистер Блейни были партнерами на протяжении десяти лет. Им принадлежит фирма Блейни и Пур, изготовляющая эти новинки — Да вы знаете, что-то подобное спичкам, которые не зажигаются, стульям с резиновыми ножками, напиткам по вкусу напоминающим мыло. Боже милосердный! В ужасе пробормотал волк. Она пропустила это мимо ушей.